Глава 16. Пятый корпус поразительно отличался по своей структуре от первых четырёх. У всех дверей имелись ручки, таблички с указателями, кое-где даже виднелись смотровые окна, позволявшие заглянуть внутрь. Вот только делать этого кучаев не стал. Кругом бегали люди, торопящиеся поскорее достичь своих личных комнат, так что праздно шататься на их фоне Артём не мог. Что не помешало ему удивиться, на него вообще никто не обращал внимания. Вначале это напрягало, но после того, как он увидел целую толпу мужчин, одетых лишь в большие памперсы, вопросы отпали сами собой. В пятом корпусе халатом на голое тело мало кого удивишь, здесь и не такое практиковалось. Лифтами никто не пользовался. Во время боевой тревоги они оказались заблокированы. Одна из дверей скрывала за собой проход на лестницу, и именно туда устремился людской поток. Местная система прекрасно знала свое дело. Она отправляла ценнейших сотрудников не в свои комнаты, а в некий аналог бомбоубежища, помещение на минус втором этаже существования которого Кучаев даже и не подозревал. Номера этажей на лестнице не отображались, так что Артёму приходилось отсчитывать пролёты самостоятельно, именно пролёты, а не этажи. Там, где должен был находиться минус первый этаж, оказалась глухая стена без единого намёка на дверь. Выбравшись из потока и прислонившись к камню, физик принялся ждать. Время, конечно, неумолимо уходило, и где-то там страдали наёмники, но действовать в условиях такой плотности Артём не мог. Лишь спустя несколько минут, когда людской поток значительно поредел, Кучаев достал карту доступа, полученную от старшего администратора третьего блока, и принялся водить ей по стене, пытаясь найти скрытую панель управления. Артём допускал, что проход может находиться где-то в другом месте и придётся основательно его поискать, но решил довериться полученным данным. Сразу два человека заявили о том, что доступ в серверную находится на лестнице, Сокол и Толстый администратор. Нет смысла им не доверять. Щелчок оказался таким тихим, что Кучаев его практически не услышал. Там, где только что ничего не было, неожиданно появилась щель, и она начала увеличиваться, формируя достаточно узкий проход. Физик даже удивился. Представитель третьего блока сюда бы просто не протиснулся. Однако для Артёма это не стало препятствием. Не обращая внимания на немногочисленных учёных, продолжающих спускаться в убежище, он юркнул в проход, и тот сразу же закрылся. Халат мгновенно взмок. На этом этаже оказалось невероятно жарко, словно в какой-нибудь хорошей сауне. Обливаясь потом, Артём быстро пошёл вперёд. Он понятия не имел, сколько можно вынести в такой жаре, так что следовало торопиться. Администратор зараза такая ничего про температуру не сказал. Радиа очередную дверку Чаев отчётлился в огромном помещении, выдранном словно из какого-нибудь научно-фантастического фильма. Это несомненно серверы, но о таких устройствах физик никогда не слышал. Мало того, несмотря на всё своё образование и скачанные данные, он с ходу не смог бы рассказать принцип, по которому работали местные компьютеры. Каждый сервер занимал большую площадь, до пяти шагов в ширину и длину, а по высоте доходил от пола до потолка. Артём даже прыгать не стал. Там явно было больше 3 м. В пустотелой металлической коробке несколькими мощными магнитами удерживалось нечто, что можно было назвать куском плазмы. Несколько потоков жидкого азота заливали раскалённую субстанцию, а мощные вентиляторы загоняли пар в специальные приёмники, не давая ему распространиться по всему помещению. Тем не менее, не весь жар удавалось погасить таким образом, о чём говорила окружающая температура. Собственно, на этом строении сервера можно считать завершённым. Ещё имелись коммутационные провода, больше похожие на силовые кабели. В какой-то момент Артём даже решил, что это не серверы, а какие-нибудь источники энергии, но стоило пройти по проводам до небольшой кабинки, всё встало на свои места. Силовые кабели со всех блоков подходили к этому невырачному помещению. Двери оказались закрыты, и даже пропуск администратора третьего блока не помог пройти внутрь. Кучаев обошёл комнату со всех сторон, окон не было видно, лишь прочная стальная дверь. Вернувшись к панели управления, Артём несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь восстановить кислород в крови, и отдался на волю глазного протеза. Настало время проверять, насколько хороший программист находится в отряде кота. Рука легла на кнопки, и пальцы начали летать по ним с огромной скоростью. Первое время Артём невольно сопротивлялся, из-за чего приходилось некоторые операции повторять по нескольку раз, а то и вовсе начинать очередную итерацию взлома с нуля. Но постепенно физик свыкся с тем, что его руки живут своей жизнью. Запоминать команды, появляющиеся на небольшом экране, Артём даже не пытался. Он не понимал принципа, по которому осуществлялся взлом. В горле пересохло, ужасно хотелось пить, в голове начала шуметь и перед глазами порой появлялась белая пелена. В какой-то момент Артём решил, что не справится. Как неожиданно панель отошла в сторону и физика обдал холодный воздух. Путь вперед был свободен. Комната походила на стандартные центры управления, как его часто показывали в различных фильмах. Повсюду экраны, панели с какими-то кнопками, отдельно стоящие ноутбуки и всего парочка кресел. Видимо, управляли всем этим добром особо приближенные к хозяину люди. И один из таких доверенных сразу же обнаружился на своем рабочем месте. Ты еще кто такой? А ну брось отсюда! Раздался ошарашенный возглас системного администратора. В отличие от бойца Катая, этот оказался достаточно крепким и накачанным. Военная стрижка, несколько шрамов, а также молниеносные движения выдавали в нём опасного противника. Вот только Кучаев был не в том состоянии, чтобы бояться или сдавать назад. Сделав несколько шагов вперёд, позволив дверной панели встать на место, Артём опёрся рукой о стену и прошептал: "На базу напали, есть потери. Нужна помощь, но глушилки не дают пробиться. Что?" Немного опешил хозяин тайной комнаты. Какие потери все протезы в сети? Старший администратор третьего блока, его помощник, они убиты, проверь. Стой на месте, приказал мужчина, и постоянно оглядываясь на Кучаева, принялся колдовать над клавиатурой. Не прошло и нескольких секунд, как на одном из многочисленных экранов появилось изображение двух валяющихся тел. Стоит отдать должное, мужчина не растерялся, а сразу же принялся набирать новую команду. промелькнула какая-то зелёная полоска, сменившись на красную табличку, что это не означало, у системного администратора не получилось. Да твоя же мать, как? недовольно воскликнул он и повернулся к Кучаеву. Что тебе известно, кто напал? Почему не проходит связь с внешним миром? Наёмники. Хозяин приказал задержать их командира, вот они и решили его отбить. Этого? Вновь несколько пасов пальцами, и на экране появился Александр Измученный, весь в синяках, лежащий без сознания на полу небольшой клетушки, по какой-то прихоти называемой камерой. Понятия не имею, отреагировал Артём. Меня послали к тебе, чтобы предупредить. Связь не работает, внешний контур может рухнуть в любой момент. Нужно быть готовым применить протокол безопасности. Вся база должна быть аннигилирована. Каким бы подготовленным военным ни был системный администратор, фраза о вероятной кончине заставила его вздрогнуть. Никто не пробьется. Он продемонстрировал на одном из экранов вялую текущую перестрелку. Сокол и его люди особо не старались, и все пули поглощались силовым полем. Ответить никто не пытался. Как успел заметить Артём, несколько автоматических турелей были нацелены на наемников, но молчали. Видимо, защитное поле работало в обе стороны. Их люди уже внутри. В общем, свою задачу я выполнил. Тебя предупредил. Сейчас передохну и отправлюсь под землю. Это ещё зачем? Если аннигиляция и произойдёт, то внизу меня не достанет. Почему заряды расположены? Или ты имеешь в виду совсем под землю, в горизонте наргона? Да, там можно переждать, а назад можно будет подняться с помощью скалолазной снаряги. Да, это мысль. Обрадованный программист явно находился на своём посту слишком долго и привык, что если к нему кто и приходит, то явно с добрыми намерениями. Потому что все знают, кто это такой и чем чревато с ним ссора. Если в первые минуты он с опаской косился на Кучаева, то после слов о подземном пустотелом горизонте все подозрения отпали. Этот человек не может быть засланным диверсантом. Системный администратор расслабился, отвернулся от Артёма, вернувшись к своей клавиатуре и и пропустил подлый удар по затылку. Что-то выдумывать физик не стал, схватив кресло, он опрошил его на голову бедолаге. этого хватило, чтобы вывести его из строя, но не убить. На всякий случай раздев и скрутив его той же одеждой, Артём уселся за терминал и положил руки на кнопки, позволяя глазному протезу перехватить управление. Пальцы принялись хаотично носиться по клавиатуре, чтобы через пару мгновений породить перед глазами кучей вани, неожиданное сообщение. Удаленный доступ к системе IRS 2.0 подключен. Осуществляется синхронизация данных. Внимание. Объёма вашей памяти недостаточно для перекачки всех данных. Доступ к настройкам ИРС 2.0 предоставлен. Обзор заполонили сотни, если не тысячи разноцветных окошек. Стоило сконцентрировать на какой-нибудь из панелей взгляд, как сразу высвечивалась подсказка, что это и для чего необходимо: управление персоналом, управление климатом, управление энергообеспечением, управление нагрузкой, управление, управление и ещё раз управление. Артём скрупулёзно оценивал каждую панельку, закрывая бесполезные здесь и сейчас и откладывая в сторону те, что показались наиболее интересными. Вот только тех настроек, что ему требовались, здесь не нашлось. Всё, что касалось безопасности, оказалось скрыто, и Кучаев понятия не имел, каким образом получить туда доступ и с чего начать. Даже его пальцы, застыли над клавиатурой, не получая команд от глазного протеза. На пару мгновений Кучаев растерялся, не понимая, как может помочь Соколу Но тут взгляд физика остановился на связанном теле. Решение пришло мгновенно. На этот раз протез не подкачал и выдал достаточно точные инструкции по строению человеческого тела и способом добычи из него информации, причём большая часть этой информации хранилась в системе, куда только что Артём получил доступ. Те, кто проживал в пятом блоке, оказались теми ещё тварями. Убедившись, что пленник связан крепко, физик принялся хлопать его по щекам, приводя в сознание, что прохрипел администратор и попытался дёрнуться, не получилось. Тогда он открыл глаза и уставился на нависающего над ним Кучаева. "Ты кто, мать твою такой? Как отключить систему аннигиляции?" спросил Артём, продемонстрировав острый деревянный шип, отломанный от стола. "Мне нужна информация, и для того, чтобы её получить, я готов причинить тебе боль. Мне этого не хочется, но выбора у меня нет, поэтому ещё раз. Как отключить систему самоуничтожения?" Пошел ты! Пленник попытался вырваться, но чётно связал его Артем надежно. Физик понимал, что свои слова нужно подкреплять действием, но не сразу смог себя пересилить и причинить боль связанному человеку. Одно дело убивать. Кучеряв поразился собственным мыслям. Еще сутки назад он от этого бы вздрогнул, а тут спокойно рассуждает о том, что убивать не так плохо, как пытать. Что делает с людьми нужда? Если бы крепкий мужчина не плюнул в него, Артём, наверное, так бы и не решился на активные действия. Но после того, как системный администратор грязно выругался и харкнул окровавленной слюной, сомнения отпали. Перед ним был враг, такие как он, уничтожили Лизу. Пощады или жалости они не заслуживают. Нет! Аа! Наполненный болью крик оказался настолько сильным, что должен быть слышен по всему блоку. Глазной протез, как и в случае со взломом, перехватил управление пальцами и выполнял основную работу сам, позволяя Кучаеву оставаться простым зрителем фильма ужасов. Убедившись, что первые манипуляции закончились, Артём чудовищно спокойным голосом, от которого у самого мурашки по спине пошли, произнес: "Мне нужна информация о системе безопасности, и я ее получу. Будешь молчать, на восстановление даже не надейся. Мой разум уже скачен", зло ответил пленник. Блевал я на твои угрозы. Это твой выбор. Кучеряв пожал плечами и удобнее перехватил шип. Системный администратор держался поразительно долго. В какой-то момент Артём хотел остановиться, и если бы он сознательно управлял руками, давно откинул бы корявый шип и сбежал прочь из комнаты, чтобы не видеть того, что натворил. Но глазной протез был равнодушен к страданиям, как чужим, так и своего хозяина. Он просто выполнял свою работу, пользуясь всей доступной ему информацией. К её имелось в распоряжении тюремной лаборатории невероятное количество. Удалённый доступ к системе BNL3.12 подключён. Если раньше Артём думал, что перед ним появилось огромное количество настроек, то он глубоко ошибался. То многообразие, что высветилось перед ним сейчас, на несколько порядков превосходило предыдущее подключение. Местная лаборатория, как оказалось, совсем была повёрнута на безопасности. Если бы не глазной протез, делающий Кучаева одним из своих, он никогда бы не смог даже выйти из третьего блока, потому что контролировалось всё. Единственная ситуация, при которой не отрабатывала система, заключалась в том, что глазной протез мог не подчиняться поступающим командам. Именно это позволило Артёму безнаказанно разгуливать по лаборатории, не побуждая систему использовать против него тяжёлое вооружение. Оно в здании тоже имелось в достаточном количестве. Даже если бы Сокол со своими бойцами сумел пробраться внутрь комплекса, аннигиляции не потребовалось, наёмников бы уничтожили автоматизированные системы. Внимание, всему персоналу вернуться на свои рабочие места, опасность миновала, режим чрезвычайного положения устранён. Первым делом Артём всех успокоил и снизил уровень кислоты между зданиями до нормальных величин. Всего несколько кнопок заставили огромную толпу народа отправляться по своим делам. Всегда бы так. Это тебе просто так не сойдёт с рук, хрипел на заднем фоне человек, назвавшийся Бельским Сергеем. Хозяин тебя найдёт, и ты пожалеешь, что вообще родился на свет. Обязательно пожалею, согласился Артём и приступил к следующему шагу. Отключив внешнее защитное поле, он начал выдавать всем наёмникам максимальный уровень доступа, тот, что имелся только у одного человека. лично у Игнатова. Вот только делать я это буду в глубокой старости, закончил свою мысль Кучаев и отстранился от терминала. Всё, что было в его силах, он сделал. Теперь дело за Соколом. Судя по тому, что стрельба прекратилась, он пытался разобраться, что делать дальше. Как-то обозначить себя Артём не мог, так что ему оставалось лишь наблюдать и ждать. Наёмники должны понять, что путь свободен. Развернувшись к пленнику Физик решил скоротать время разговором. Кстати, я уже второй раз слышу про сканирование. Что это значит? На лице Бельского промелькнула тень недовольства. Он покосился на Шип, что кучаев всё ещё держал рядом с собой и тяжело задышал, но промолчать не сумел. Технология, разработанная совсем недавно, полная копия мозга человека. Сам посмотри, описание в базе БЛН. Заинтригованный Кучаев открыл описание и на добрых полчаса выпал из реальности. То, что в тайне от большинства сотрудников разрабатывалось в тюремной лаборатории, должно было перевернуть мир с ног на голову. Проект «Вечная жизнь». Одного названия хватило, чтобы тщательно вчитываться в каждую строчку, знакомясь как с успехами, так и с неудачами. Ученым действительно удалось записать разум другого человека в память плазменного компьютера. К слову, это те огненные штуки, что стояли прямо за стенкой, а также успешно наладить коммуникацию с виртуальным разумом. Однако нашлись две проблемы решить, которые до сих пор не удалось, и именно они ставили весь проект под угрозу. Первая это невозможность закачать это сознание обратно в живого человека. Слишком разная получалась структура мозга носителя и оригинала. Вторая, ещё более нерешаемая проблема, заключалась в том, что одновременно в одном временном промежутке появлялось два одинаковых индивида с собственным разумом и самосознанием. Они воспринимали себя как целостные личности, наделённые общим прошлым. Получалась рассинхронизация, и при новом сканировании данные терялись. Возникал вопрос: кем будет чувствовать себя рождённый таким образом человек? И ответа на это у учёных не имелось. Будет ли это тот же самый разум или изменённый, новый, чистый, который потребуется обучать с нуля? Тесты говорили об одном, но как всё это будет по факту реализации, если вообще будет, неясно. Требовались новые жертвы, новые сканирования, и в этом очень сильно помогала процедура кремации. Артём тяжело задышал, когда нашёл свою фамилию. Кучаев Артём, физик состояния оригинала мёртв, состояние прототипа неактивен. Это означало, что разум не загружен в процессор и находится в спящем состоянии, что сработало первым желание или глазной протез физик не знал. но то, что он не собирается останавливаться, пока не удалил все свои виртуальные копии, в этом был уверен на все сто процентов. Тот слепок сознания, что был создан за несколько минут перед казнью, холодный пот прошил Артема. Мысль, что пришла в голову, казалась чудовищной. Перед глазами появилась строка поиска, но по имени Лиза Бергер ничего не нашлось. На несколько секунд пришло опустошение, но Кучайев вспомнил, как на самом деле числилась его любимая в местной системе Мария Кюри. Поиск и результат поиска: Мария Кюри, физик, состояние оригинала: мертва, состояние прототипа: неактивно. Желаете активировать прототип? Да. Эту фразу Артём едва не закричал. Сердце забилось с такой скоростью, что казалось, хотело выпрыгнуть наружу. Пошла полоса загрузки, и через несколько секунд вылетело очередное сообщение: Желаете активировать связь с объектом Мария Кюри? Стоило Кучаеву согласиться, как внизу обзора, рядом с полоской состояния, появилась новая пиктограмма: фотография Элизы с включённым динамиком. Вот только звука не было. Артём уже знал, что для этого необходима дополнительная гарнитура, находящаяся прямо сейчас на минус пятом этаже этого блока. Это же существование, о котором знало всего 10 человек, кроме тех, конечно, кто был навечно заперт в тюрьме внутри тюрьмы. Что? Где я? Появилось сообщение: Это я, Артём. Ты знаешь, кто ты. Общение осуществлялось только в письменной форме. Благоглазный протез позволял набирать текст практически мгновенно. Если ты спрашиваешь очевидные вещи, значит, дело плохо. Меня зовут Лиза Бергер. Мы встречаемся последний месяц. Я забеременела, и меня приговорили к смерти. На этом воспоминания обрываются, судя по тому, что кругом темнота, я не чувствую ни рук, ни ног, да и вообще с телом происходит что-то не самое приятное, верно? тебя сожгли в крематории. Артём не стал придумывать отмазки, вывалив в виртуальный разум правду. Перед смертью сознание отсканировали и загнали в некое подобие виртуального мозга. Технологии, чтобы извлечь его в тело, ещё нет. Весело. Признаться, жизнь после смерти я как-то представляла себе немного другой. Странно, что у меня сохранились эмоции. Я ощущаю грусть, боль, гнев. Скажи, если меня отключить, а потом включить заново, я буду помнить этот разговор? Скериф всего нет. Его нет в том слепке, что был сделан. Тебя отключить? Шутишь? Нет, конечно. Со мной общаться можешь ты или кто-то ещё. Это нужно изучать. Я случайно узнал об этом проекте. Он засекречен даже внутри нашей тюрьмы. Можешь дать доступ? Хочу посмотреть, на что вообще у меня есть права. Вдруг я смогу не только языком болтать, но и файлы смотреть. Да сейчас. Всё подключил. Что-нибудь изменилось? Знаешь, мне кажется, да. Раньше вокруг ничего не было, только темнота. Сейчас появилась какая-то непонятная линия. Если до неё дотронуться, появляется бред какой-то, появляется какая-то матрица из непонятных символов. В логах написано, что ты получил доступ. Судя по результатам эксперимента, ты видишь файлы в их двоичной структуре. Тебе нужен дешифратор, но на этом записи эксперимента заканчиваются. Придумать его пока не смогли. Двоичный код Мне нужно время, есть одна мысль. Так, если я вижу матрицу, значит, могу создавать её сама, верно? Верно. Значит, я каким-то образом могу управлять окружающим меня пространством. Артём видел лишь текстовые сообщения, лишённые эмоций, так что не знал, что на самом деле испытывает виртуальный разум его любимой. Назвать паникой это нельзя. Чувство оказалось намного мощнее и глубже. Если у Лизы возможность, она бы орала и визжала от страха и горя, но такое поведение не вписывалось в заложенную модель поведения виртуального прототипа. Эмоции были, но они такие острые, как того хотелось, они не туманили разум, позволяя девушке мыслить вполне рационально. Если есть программа, нужно делать её интерпретатор. С остальным можно разобраться чуть позже, когда появится такая возможность. Лиза умолкла, что позволило Артёму переключить внимание на происходящее в тюрьме. Соколы его бойцы сумели разобраться с причинами отсутствия внешнего купола и тем, что по ним никто не стреляет. Собственно, в этот момент они с натянутыми противогазами ожидали транспортную платформу, что должна доставить их в первый блок. Вот только добровольно выезжать платформа не собиралась, так что Артёму пришлось принимать управление на себя. Бельский что-то злобно бурчал себе под нос, но его никто не слушал. Спустя несколько минут в тюремной лаборатории стало на двадцать вооруженных людей больше. Оставалось дело за малым найти Александра, привести его в чувство и суметь выбраться из этого ада живыми и здоровыми. Вот только чем дольше Артём сидел в серверной, тем меньше ему хотелось покидать это место в одиночку. Он нашел Лизу и без нее никуда отсюда не уйдет. Оставалось только придумать, каким образом забрать ее с собой.